Глава восемнадцатая. Прискорбная сцена в спальной. Человек, который не меньше получаса лежал под кроватью и слушал оттуда любовную беседу, редко бывает веселым или изящным. На голове у Бакстера был пух, на костюме пыль, а на лице сосредоточенная ненависть к людям. Лорд Эмсворт ничего хорошего не ждал, но все же удивился. Для верности он стал целиться от плеча, закрыв один глаз и сверкая другим. — Вылезайте, мой дорогой, — мягко сказал он. — Не тыкайте в меня эту штуку. — Ну что вы, — возразил граф, — если вы попытаетесь сопротивляться. «Кларенс — Кларенс, — вскричала леди Констанс, — положи ружье. — Ни в коем случае. Кларенс, отстань. — Мистер Бакстер, — сказал леди Констанс, чтобы хоть как-то овладеть ситуацией, — Я не сомневаюсь, что вы все объясните. Сильные женщины не беспокоятся долго. Да, она дрогнула. Она, но не ее кумир. Как ни странно, он ведет себя, он объяснит, в чем дело. Бакстер молчал, давая тем самым возможность высказаться графу. — Объяснит? Что тут объяснять? Все ясно? — Не мне, — пробормотал Галахот. — Залез под кровать. Зачем? — Почему он вообще здесь? Лорд Эмсфорд поколебался. Он не любил обижать людей и хотел бы ответить не при Бакстере, но брат тоже человек. И он сказал, — Дорогой мой, подумай. — О чем? — Об этих горшках. Ты помнишь? — А, тебе кажется, конечно. Леди Константскибл не впервые оспаривала умозрение братьев. Она залилась краской гнева. «Кларенс!» «Да, моя дорогая, прекрати эту чушь!» «Ну «Нет, вы подумайте, что я кого сказал?» «Ты прекрасно знаешь». «Я набекнул галаходу, как можно и деликатней, что бедный Бакстер...» «Кларенс!» «Хорошо, я Кларенс. Что с того?» «Ты прекрасно знаешь, что наш несчастный друг нездоров. Бросал он горшки, прыгал из окна, пытался свалить на Биджа». Бакстер не выдержал. «Лорд Эмсверд!» — А? — Я понял, что Битш только исполнитель. — кра Исполнитель! Бакстер скрипнул зубами. — Кражу замыслил ваш племянник Роналд! Граф повернулся к сестре, победно сверкнув очками. — Пожалуйста! — воскликнул он. — Здоровый человек, да? — Бакстер, мой дорогой! — продолжал он, обратив на бывшего служителя укоризненное ружье. — Не волнуйтесь, вам станет хуже. — Давление подскочит, — прибавил галхот. — Императрицу нашли в вашем фургоне, — сообщил лорд Эмсворт. — Что? — В вашем фургоне. — Ой, господи, — спохватился граф. — Пойду посмотрю, отвели ли ее домой. — В моем фургоне? — переспросил Бакстер. — Значит, это Кармади. Лорд Эмсворт устал. Его ждала императрица. — Сколько можно слушать всякий бред? — «Сперва Битш, потом Рональд, теперь Кармони!» — взмутился он. «Сейчас вы скажете, что это Констанс и легалок это Илья!» «Мой дорогой, мы вас не виним. Мы все понимаем, вы переутомились. Идите к себе, отдохните!» Леди Констанс вскипела, словно Клеопатра, ставящая на место эфиопского невольника. «Кларенс, ты не мог бы пошевелить остатком мозгов!» «Подумаешь, свинья, столько шума из-за какой-то мерзкой туши!» Лорд Эмсворт пошатнулся. Он не поверил своим ушам. «Ну хорошо, украли. Причем тут мистер Бакстер? Скорее, это твой кармоди. Такие субъекты склонны к розыгрышам. Даже ты способен понять, что мистеру Бакстеру незачем красть свиней!» Вероятно, ружье напомнило графу славные дни ополчения. Далекую молодость. Как бы то ни было, он не дрогнул. Подумай сама, Констанс, — смело ответил он. Зачем мистеру Бакстеру бросать горшки и прыгать из окон? Леди Констанс поняла, что брат ее нашел слабое место, и обернулась к тому, кто еще мог бы связано ответить. — Мистер Бакстер! — вскричала она, словно оповещая, что он произнесет застольную речь. Но Бакстер был голоден. Видимо, это все и решило. Внезапно ему захотелось вырваться отсюда любой ценой. Час назад, полчаса назад, что там, пять минут назад он еще надеялся обосноваться в блондинге. Сейчас ему было все равно. Нет, он не принял бы секретарского поста, если бы его молили на коленях. Зачем ему этот замок? В конце концов, Дж. джеванс Американский миллионер глубоко почитает его, во всем советуется. И этого ангела из Чикаго он хотел бросить, чтобы вернуться туда, где унижают людей, как не унижали их с каменного века? — Я объясню, — сказал он. — Так я и знала, — воскликнула леди Констанс. — Надеюсь, не очень длинно, — спросил граф. — В двух словах. И он указал на сию, робко стоявшую у окна. — Я пришел, чтобы забрать письмо, адресованное этой особе. — Она именует себя мисс Кунмейкер. — Конечно, — пояснил лорд Эмсфорд. — У нее такая фамилия. Как же ей еще себя называть? — Сью Браун, — ответил Бакстер. — Мой дорогой, — сказал граф, — вы уредите себе самому. Послушайте меня, отдохните. Положите на голову холодный компресс. Я пошлю к вам бить он перенесет молока. И Рому поправил Галхат. Верное средство. Помнишь, на юного Беллами... Всегда пил ром, когда на него находила... — Ее фамилия Браун! — не без истерического визга воскликнул Бакстер. — Это Сью Браун, харистка из Мюзик-Холла. Собирается выйти замуж за вашего племянника! Леди констанс вскрикнула. Лорд Эмсворт выразил свои чувства, сострадательно пощелков языком. Только Галлахот был спокоен. Он посмотрел на Сью. — Битш, — говорил в этой самой комнате, — — продолжал бывший секретарь. — Перед вами авантюристка. Недавно я принял телеграмму. Звонили с почты. Подпись «Майра Скунмейкер». Больше мне сказать нечего. Я ухожу и надеюсь никого из вас не увидеть. Холодно сверкая очками, он пошел к двери, где столкнулся с входящим Роналдом, которому сказал «Смотрите себе под ноги». «Э?» — не понял тот. «Невежа и чучело завершил беседу Бакстер а за его спиной в спальне леди Констанс обратилась в статую гнева. «Ронни!» — крикнула Сью вся дрожа. Так кричали ее пещерные бабки, встретившись с облезубым тигром. «Ронни!» В чем дело? — поинтересовался последний из фишей. Он еще не отдышался. Пилбем бежал, как угорелый, нырнул в кусты и пришлось вернуться. но Как оказалось, не в тихую спальню, а на публичный митинг. Леди Констанс ответила вопросом на вопрос. «Роналд, кто это особо?» «Ты знаешь, — попытался он, — вы встречались? Это мисс Кунмейкер. Ее фамилия Браун?» «Вообще-то...» «Да», — признался Ронни. итон и Кембридж знают, что делают». Леди Констанс задохнулась от ярости. К счастью, ей не хватало слов я как раз хотел сказать продолжал он что мы собираемся пожениться леди констанс обрела хотя бы одно слово клаенс э отозвался граф ты слышал о чем леди констанс внезапно стала язвительной и холодной если тебе интересно сказала она могу сообщить что ронналд женится на харистке а сказал лорд Думая о том, мог ли неуравновешенный человек вовремя кормить императрицу. Обеспокоившись, он пошел к двери, но заметил, что сестра с ним еще говорит. «Больше тебе сказать нечего!» «О чем?» «О том, — напомнила леди Констанс, — что Роналд женится на харистке «А?» «Роналд! Вот Роналд! Он женится на мисс Браун! Вот мисс Браун! Она харистка Она не просто харистка вмешался Ронни. — Видимо, ты прав, — согласилась леди Констанс. — Она авантюристка. — Я знаю, какой ты сноб, тетя Констанс, — продолжал Ронни. — И хочу сказать, что отец Сью служил в гвардии. — Вот как? — Солдат? — Капрал? — Капитан. — Капитан Коттерли Браун, — пискнула Сью. — Коттерли! — вскричал галахад Его звали не Джек? — — Не знаю, — ответил Ронни, — но он гвардейский капитан. Галлахо днеотрывно смотрел на Сью. — Дорогая моя! — воскликнул он, — как-то уж очень взволнованно. — нежели вы дочка Долли Хендерсон? Она пела в Тиволи? Ронни подумал не в первый раз, что дядю надо бы поместить в лечебницу. — Нет, что же это? Долли Хендерсон — еще одна певичка. Да он все испортит. Тут, главное, капитан. Лечебница и только лечебница. — Да отвечалась Ю. Галахот совершенно уподобился отцу из старинной мелодрамы обретшему блудную дочь. «Ну, знаете, — воскликнул он три раза подряд. "А я-то думаю, на кого вы так похожи? Да я любил вашу матушку как сумасшедший. Моя треклятая семья связала меня и отправила в Африку, а то мы поженились. Схватили, погрузили на корабль, «Вернулся через три года, смотрю, она вышла за Коттерли!» Многих бы тронула эта сцена, многих, но не леди Констанс. «Не в этом дело, Галлахот», — сказала она. «Роналд хочет жениться на дочери Долли и совершенно прав. Надеюсь, Кларенс, ты не дашь разлучить их?» «Э?» — отозвался девятый граф, думая при этом. «Предположим, он кормил ее по часам, но...» Что он ей давал? «Видишь, какая прекрасная девушка!» «Кто?» «Сью Браун!» «Очаровательная!» — согласился куртуазный граф и вернулся к своим размышлениям. «Кларенс!» — крикнула леди Констанс. э Ты не допустишь этого брака!» «Кто так говорит?» «Я!» «И Джулия!» «Да вот был хороший!» Леди Джулия, супруга генерал-майора сэра Майлза Фиша, не появлялась в нашей летописи, и мы ничего не знаем о ее властном взоре в волевом подворотке решительной складки губ, а тем более о голосе, который мог вызвать пузыри на чувствительной коже. Лорд Эмсворт знал все это с детства. Его представление о счастье можно определить словами «жизнь без Джулии». Если она приедет в замок, загонит его в библиотеку и начнет ругать...» Он заколебался. «Ты думаешь, Джулия будет против?» «Конечно! Джулия дура!» — заметил Галлахот. Лорд Эмсворт подумал и согласился, но сути это не меняло. Глаза его странно засветились. «Ну, мне пора», — сказал он. «Надо посмотреть, как там императрица?» Леди констанса запомнилась, когда он прошел весь коридор и побежала за ним, взывая «Кларенс!». Галлахот повернулся к Сью. «Мне стыдно втягивать вас в семейные сцены», — сказал он, погладив ее по плечу, как человек, который был бы ей отцом, если бы его не услали в Африку. «Отдохните, дорогая! Пошли, рональд не внувать, моя душенька. Все будет хорошо!» Сью покачала головой сказал она. — Не будь так уверены, — сказал он. — Вот что, — сказал Ронни, — мы все равно поженимся. Господи, могу же я работать? — Как именно? — спросил Галахат. — Ну, э, как-нибудь. — Члены нашей семьи, — сообщил его дядя. — Стоит на рынке три с половиной пенса в год. — Нет, надо уломать Кларенса. Пошли. — Кто его знает? — И не такие казусы решались, вы уж мне поверьте.